Поцелуи и объятия мужа, привезённым подарок, сорвали с неё маску счастливой жены, за которой она безуспешно пыталась прятаться. Губы у неё задрожали, а из глаз хлынули слёзы. «Я собрала вещи. Я больше не останусь здесь ни на минуту. Я хочу быть с тобой только с тобой», — с рыданием в голосе проговорила она. Рина улыбнулся, тронутый столь пылким проявлением чувств. «Я тоже хочу быть с тобой всегда», — весело сказал он.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 Я помогла Нунцию брать осколки. Рина ушел в спальню, Пинуччо закрылась в ванной, но вскоре вышла и направилась к мужу. Щелкнул дверной замок. И тут Нунция, бросив играть роль все понимающей свекрови, взорвалась. Видала, как эта сука мучит Ринучо. Какая муха ее укусила! Я сказала, что понятия не имею, что было чистой правдой, но весь вечер утешала нонсу уверяя ее, что Пинуччо обожает своего мужа. «Если бы я ждала ребенка, — говорила я, —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 вот теперь замуж вышла, выбрала себе другой путь, и назад уже не вернешься. Так вот жизнь сама за нас решает. Она пожелала мне счастье с красивым, образованным молодым человеком, а потом спросила, правда ли мне нравится сенсоратора. Я замотала головой, но признала, что завтра иду с ним в горы. Нуця обрадовалась и помогла мне сделать бутерброды с солями и провалоны. Я завернула их в бумагу и положила в сумку вместе с полотенцем...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 то с каждой неделей крепнет любовь Лилы и Стефана, но больше всех я люблю Нину. Какое это счастье каждый день видеться с ним. Какое удовольствие весне с ним и Лилой долгие беседы, зная, что мы трое понимаем друг друга, несмотря на некоторые разногласия и взаимное недовольство, иногда прорывающиеся откуда-то из подсознания. Послышался шум, это вернулись Лила и Стефану. Они перешептывались и приглушенно смеялись.